Миссионерское общество Свет на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга Плач Иеремии. Глава 1. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова, Великий между народами князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слёзы его на лонитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделалис врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства поселился среди язычников и не нашёл покоя все преследовавшие его настигли его в тесных местах пути сеон на сетуют потому что нет идущих на праздник все ворота его опустели священники его вздыхают Девушки его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. и отошло от дочери Сиона все ее великолепие, князья ее как олени, не находящие пажити, обессиленные, они пошли впереди погонщика. Вспомнил Иерусалим в дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, которые были у него в прежние дни. Когда как народ его пал от руки врага и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его суботами. Тяжко согрешил Иерусалим. Зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением. потому что увидели наготу его и сам он вздыхает и отворачивается назад на подоле у него была нечистота но он не помышлял о будущности своей и поэтому необыкновенно унизился и нет у него утешителя воззри, господи набедствие мое, ибо враг воз величился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором Ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает ища хлеба. отдаю драгоценности свои за пищу чтобы подкрепить душу воззри, господи и посмотри как я унижен да не будет этого с вами все проходящие путём взгляните и посмотрите есть ли болезнь как моя болезнь которая постигла меня которую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день, ярмо без законей моих. связано в руки его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь не зложил среди меня. Возвел против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как вточили и стоптал Господь деву дочь Уды об этом плачу я око моё око моё изливает воды ибо далеко от меня утешитель который оживил бы душу мою дети мои разорены потому что враг превозмог Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление, чтобы Акаве врагам его окружить его, и Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, и боя не покорен был слову его. Послушайте, все народы, и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Воззри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность. Сердце моё перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Извне обещадил меня меч, а дома, как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои обедствие моё и обрадовались, что ты соделал это. О если бы ты повелел наступить дню предречённому твоему, и они стали бы подобными мне. Да предстанет пред лицо твое вся злоба их. И поступи с ними так же, как ты поступил со мной, за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце моё изнемогает. Глава 2. Как помрачил Господь в огневе своём дочь Сиона. С небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление дочери Иудины, поверг на землю, а отверг царство и князей его, как нечестивых. В полу гнева. сломал все рога израилевы отвёл десницу свою от неприятеля и воспылал в иакове как палящий огонь пожиравший всё вокруг натянул лук свой как неприятель направил десницу свою как враг и убил всё вожделенное для глаз на скинию дочери Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал как неприятель и стербил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у дочери Иудины сетования и плач. И отнял ограду свою как у сада разорил своё место собраний заставил господь забыть на сионе празднества и субботы и в негодовании гнева своего отверг царя и священника отверг господь жертвенник свой отвратил сердце своё от светилища своего предал в руки врагов стены чертогов его в доме господнем они шумели как в праздничный день господь определил разрушить стену дочери сиона протянул вери не отклонил руки своей от разорения и стебил внешние укрепления и стены разрушены ворота её вдалис в землю он разрушил и сокрушил запоры их цари её и князья её среди язычников не стало закона и пророки её не сподобляются видений от господа сидят на земле безмолвно старцы дочери сиона посыпали пеплом свои головы припоясались вретищам опустили к земле головы свои девы иерусалимские истощились от слёз глаза мои волнуется во мне внутренность моя изливается на землю Печень моя от гибели дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим они говорят, где хлеб и вино, умирая подобно раненым на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих. То мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, дочь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дочь Сиона? И барана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное. и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение. И изрекали тебе откровения ложные и приветшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путём, свищут и качают головой своей от дочери Иерусалима, говоря: "Это ли город который называли совершенством красоты, радостью всей земли. Разинули на тебя пасть свою, все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: поглотили мы его. Только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово своё, изречённое в древние дни. Разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобой, вознёс рог неприятелей твоих. Сердца их вопиет к Господу, Стена дочери Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь. Не давай себе покоя, не спускай зенит с отчей твоих. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи. Изливай как воду сердце твое пред лицом Господа. Простирай к нему руки твои. а душе детей твоих издыхающих от голода на углах всех улиц возри, господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев вскормленных ими. чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, закалывал без пощады. Де созвал ото всюду, как на праздник, ужасы мои. И в день гнева Господнего никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Глава 3. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повёл меня и ввёл во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои. оградил меня и обложил горечью и тяготой посадил меня в тёмное место как давно умерших окружил меня стеной чтобы я не вышел отяготила ковы мои и когда я взывал и вопил задерживал молитву мою камнями преградил дороги мои извратил стези мои он стал для меня как бы медведь в засаде как бы лев в скрытном месте извратил пути мои и растерзал меня превратил меня в ничто натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел послал в почки мои стрелы искалчано своего. Я стал посмешившим для всего народа моего повседневную песнию их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынию, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я: Погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моём страдании и бедствии моём, о полыни и жёлчи, твёрдо помнит это душа моя.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 Господь часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несёт иго в юности своей. Сидит уединённо и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, ещё есть надежда. Подставляет лониту свою бьющему его присыщается поношением, ибо не на век оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Неизуст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий, всякий сетуя на грехи свои? испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесём сердце наше и руки к Богу сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас. Умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Ссором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пась свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод и сливают око мое о гибели дочери народа моего. Око мое и сливается. и не перестаёт ибо нет облегчения доколе не презрит и не увидит Господь с небес око моё опечаливает душу мою ради всех дочерей моего города всячески усиливались уловить меня как птичку враги мои без всякой причины повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями воды поднялись до головы моей я сказал погиб я я призывал имя твое господи из ямы глубокой ты слышал голос мой не закрой ухо твоего от вздыхания моего от вопля моего Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: "Не бойся. Ты защищал, Господи, дело души моей и искупил жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою. Рассуди дело моё. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня". Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня, речь восстающих на меня, и их ухищрения против меня всякий день. Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песни. Воздай им, Господи, по делам рук их. Пошли им помрачение сердца и проклятие твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и стрели их из под небесной. Глава четвертая Как потускнело золото и изменилось золото наилучшее камни святилища разкиданы по всем перекрёсткам сыны Сиона драгоценные равноценные чистейшему золоту как они сравнены с глиняной посудой и изделием рук горшечника и чудовища подаются сцы и кормят своих детёнышей А дочь народа моего стала жестока подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подаёт им. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на богренице жмутся к навозу. Наказание нечестие дочери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья её были в ней чище снега, белее молока, они были телом краше коралла, вид их был как сапфир. А теперь темнее всего чёрного лицо их не узнают их на улицах кожа их прилипла к костям их стала суха как дерево умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом потому что эти истаивают поражаемые недостатком плодов полевых руки мягко сердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дочери народа моего. Свершил Господь гнев свой, излил ярости гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли. И все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошёл во врата Иерусалима. Всё это загрехил же пророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили как слепые по улицам, оскверняли с кровью Так что невозможно было прикоснуться к одеждем их. Сторонитесь, нечистые, кричали им. Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь, и они уходили в смущении. А среди народов говорили: их более не будет. В лицо Господа рассеет их. Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. С сестер живой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим приблизился конец наш дни наши исполнились пришёл конец наш преследовавшие нас были быстрее орлов небесных гонялись за нами по горам ставили засаду нам в пустыне дыхание жизни нашей помазаник Господин пойман в ямы их тот, о котором мы говорили под тенью его будем жить среди народов радуйся и веселись дочь едома обитательница земли уц и до тебя дойдёт чаша напьёшься до пьяна и обнажишься дочь сиона Наказание за беззаконие твоё кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твоё беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Глава 5. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим. Дома наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца. Матери наших, как вдовы, воду свою пьём за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею. Мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирийцам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несём наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и никому избавить от руки их. с опасностью для жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуваженный. Юноши берут к жерновам, и дети падают под ножи медов. Старцы уже не сидят у ворот. Юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего. Хороводы наши обратились в всетоние. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. от того то изнывает сердце наше от того померкли глаза наши от того что опустела гора сион лисицы ходят по ней ты господи пребываешь во веки престол твой в род и род Почему совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древние. Неужели ты совсем отверг нас? Прогневался на нас безмерно. гонец книги